Я не знаю никакой сибирской экзотики, я не пережил ее. Книги «Угрюм река» или последние из УДГ для меня также полны тайны и также далеки от меня, как кавказский пленник или фрегат т п а л а д а Я вырос в городе. Я не знаю тайги, мне она неведома. Я пролетал над тайгой на самолете, когда летел в Москву или из Москвы домой. Я ничего не видел, я просто знал, что там, подо мной, тайга. А что это тайга? Я только однажды, совсем неглубоко и совсем ненадолго вошел в таежный массив, был искусен комарами, что-то унюхал, что-то увидел, ничего не понял и вернулся в город. А что я там мог понять, и что я там должен был понять, это все равно, чтобы пытаться полюбить море, зайдя в него по щиколотку, да к тому же, когда вода холодная. Но море все-таки полюбить легче, чем тайгу. А тайга? Когда я побывал в тайге, погода была скорее плохая. Конец августа, прохладный л и даже сырой день. был серым ветреным, но не беспросветным. Иногда солнышко задевало нас, н а не мощно не всем диском, скорее краешком, подмигивало из-за толстых объемных облаков. Дождя не было, дождь шел ночью и весь предыдущий день. Мы вошли в тайгу утром, а ее оглушили сами себя хрустом и шелестом травы, кустарника и папоротника, сквозь которые стали продираться. Тайга приглушила утренний свет и загудели комары. Отец договорился с какими-то своими знакомыми, и меня взяли на охоту. Мне было года 23-24, точно не помню. о т ч е г о т мне хватило ума не изображать, что я опытный и умелый. Нет, я не стал скрывать, что ничего не смыслю в лесных делах. Мужки были мне рады. Их было трое, все вдвое старше меня. Один был местный охотовец Серега. Остальные не помню, их имен тоже местные, но уже давно живущие в городе. Кто-то из них как раз и был знакомым моего отца. Все были мне рады, потому что мне можно было рассказывать таежные байки, можно было меня удивлять, разыгрывать, пугать, а еще можно было б ы мне заботиться, то есть 33 удовольствия. Мужики запрещали мне их называть на «вы», но я чувствовал, что им приятно, что я их так называю, а еще им было приятно мне запрещать обращаться к ним на «вы». Так что я продолжал это делать. Сейчас я думаю, что та охота не была настоящей охотой, просто три мужика захотели повстречаться, потому что давно не виделись, Поговорить, выпить, побродить по тайге, пострелять из ружей. Мы приехали из города в деревню на машине. Приехали в деревню совсем поздно вечером, переночевали в доме хотоведа Сергея. Я спал плохо, я не люблю деревню, деревенские условия. В доме сильно пахло. Не знаю, как сказать деревенским домом, в котором живут и совсем старые, и совсем юные люди вместе, еще много кошек. В таком доме постоянно готовят еду и пахнет этой, еще и вчерашней едой. Я не понимаю не знаю, как жить в деревне. Мне кажется, жизнь в деревне невыносимо трудная, а главное, неоправданно трудная. Те закаты и восходы, тут туман, белый-белый, который лежит на реке, обещая знойный день. ж у ж а н и е моторной лодки из этого тумана, удочка в руке, а за спиной мычи, позвякивает чем-то, кукарекает деревня. Все это радость только для заехавшего на выходные горожанин, а которые любят запах деревенского дома, прудное молоко, ковыряние на грядках, р а з г о в о р о скотине и саму эту скотину, а также кур и прочую живую мелочь. Любят тесную баньку и умывание с рукомойника и так далее, и так далее. Я всего этого не люблю и никогда не любил. Когда мы ехали из города, я, сидя на заднем сиденье старого отечественного внедорожника, вдоволь наклацался зубами натрясся по кочкам, а еще наслушался таежных разговоров про то, как в прошлом году было уж очень много барсуков и пришлось нескольких подстрелить. Барсучего жира зато им хватило на всю зиму. «А для чего нужен барсучий жир?», – поинтересовался я. «Ты ч т о не соберяк, что ли?», – спросил тот, что был за рулем. «Да нет, просто молодой еще», – ответил за меня другой. прихватит, узнает, зачем брусуку жир. Они б ы посмеялись и продолжали разговоры про м е д в е д и косуль, таюжные дальние озера с самами и другими неведомыми большими рыбами. Слух и сердцем неприятно обжигали слова «Заимка», «Пасека», «Зимовье», «Старый прииск». «Если силы будут, дойдём завтра до прииска», — сказал водитель. «Какого п р и с к а золотого, что ли?» — изумился я. «А какого ж ещё, конечно, золотого!» «И сейчас добывают?» т н е при Екатерине добывали золото. Потом какое-то время кто-то сам пытался ковыряться, а теперь там тишина». «Интересно». «Да, ничего интересного. Так ж у т к о в а т маленько, и всё». Мы приехали в деревню, поужинали, выпили немного самогонки, от которой все волосы на нам теле стали дыбом. Мужки, и правда, их в а л и л и Легли спать. Я почти не спал из-за запахов, храпа и вообще. А утром взяли ружья, еду, сели вчетвером в машину и выехали и з деревню, поехали мимо каких-то свинарников, ржавого трактора, пресекли е поле остановились у леса. Это и была тайга. Меня сильно удивило то, что комары все-таки боялись той белой жидкой мази, которую мы намазались, прежде чем шагнуть в лес. Они кружились, извинели перед лицом, садились на одежду, но н е кусали. Мы шли и шли, долго, быстро, молча. н и к т о ничего не объяснял. Я довольно скоро приноровился к ходьбе по этому лесу, реже утукался лицом в паутину и даже перестал наступать на особо звонкие случаи. Глаза устали от мелькания в е т а к а к просвета, затемнений. Я просто шел. Когда впереди прозвучал выстрел, я даже не испугался. И выстрел был негромкий, стреляли не очень близко. Мы побежали вперед. о к а з а л с е р г е й посадил Тетерева. Он держал среднего размера птицу в поднятой руке, и та была истерзана вдрызг. «Вот ведь! Кортечь в з а х н у л смеялся Сергей. «Еще когда заряжал, сам себе повторял, с е р ё г а запомни, к а р т е ч ь с левым, дровь в п р а в о м «Ну, вот как раз наоборот и з я х н у л ну ли все, з ю е м Он подбегнул мне, и мы зашагали дальше. Ничего больше тогда не произошло. Мы не видели ни одного животного, ни одного таежного озера, никаких брошенных приисков. Лес, бурелом, тропинка, которая то была, то и не было. И все. При Сергее мужики не трепались, и сам Сергей снова молчал. Когда к полудню мы пришли к маленькому бревенчатому домику, я уже понимал, что никаких медведей и брусуков вовсе не бывает, а если есть тайги озера. то там в о д и т с я известные мне пескари, ерши и, в лучшем случае, карасики, да и теньки шмяки шат. Возле бревенчатого домика был чистый родник. Мы напились, т а в на колени прямо из земляной воронки, которая полнилась холодной водой, а над ней ее танцевали песчинки и маленький белый камешек. На двери дома не было замка, мы вошли, в дом был темно, он был без окон. В доме стояла сырость, пахло плесенью и погребом. «Серега, а что ты дверь-то не оставишь открытой?» – спросил один из мужиков. «Пусть просохнет!» «Ага!» – сказал Сергей, зажигая керосиновую лампу. у м е д в е д и придется о н все так просутить о т т у т э т и И, перехватив мой ироничный взгляд, добавил. «Да-да, медведь! И вот это не поможет!» Он у к а з а л пальцем на какие-то темные, не знаю даже, как сказать, мешочки, что ли, размером с куриное яйцо, только совершенно неправильной формы, которые висели н а входной дверью. «А что это?» – спросил я. «Желочные пузыри!» – ответил мужик, что водил машину. «Медвежьи!» и зачем?» «Полезно», — сказал другой. «Да сако-то бежим, чтоб медведи боялись! а Они не боятся, вон, смотри!» И Сергей показал мне на следы огромных когтей. Домик был весь исцарапан, некоторые следы были очень глубокие находились высоко, и с трудом дотянулся до них рукой. «Они сейчас за нами смотрят!» — подмигнул мне Сергей. Мужики затопили маленькую печку, чего-то копошились домик и готовили еду. Они сварили несчастного тесерева, получился невкусный бульон, невкусная птица вся с перебитыми костями. Мне п о п а л на зуб свинцовая кортечина. Было больно, аппетит пропал окончательно. Потом мы выпили водки, потом стреляли по консервным банкам из карабина. Я попал пару раз, м н е хвалили, было приятно. Что-то еще делали, потом спали. К утру замерзли, проснулись, дождались рассвета, вернулись в деревню. Это все, что я видел. На обратном пути комары жрали нещадно. Я потерял мазь. Но е д в о Но л ь н ы я помню, как перед самым уходом из в е с н о г о домика, когда мужики готовились к обратному пути, я отошел за дом пописать. Я прошел мимо родника, прошагал метров 8 вдоль ручья, который стекал из земной воронки. Он струился, образуя небольшие з а в д и и а точнее лужи. Я шел, вдруг в о д н о й из луж я видел отчетливый след. Я наклонился к воде и разглядел большой след, оставленный крупным животным. Это был след, какой в кино оставляли медведи. От этого следа вверх, колыхаясь, поднималась и листая мутная взвесь. Эта взвесь замутняла чистую воду, а потом в и д е л как эта муть стала опускаться. Писать расхотелось совершенно. На обратном пути мы были недовольны. Комары кусали, я п о м о л к и Ничего больше не увидел. Медведя не в зоопарке я постречал позже. Потом